Глава десятая. Следы ветра. Это несерьезно, напористо произнес Олег Шевцов голосом Моргунова из операции И. У него вообще был талант пародировать чужие голоса. Лучше бы поработали лишние 20 минут. Он встал со стула и потянулся до хруста в костях. Сидевшие за столом расхохотались. Ну, клешем усмехнулся Олег. Сейчас Кулебяка с обеда вернется, сами по углам разбежитесь. Как тараканы, рявкнул он, подражая мастеру их участка Кулебякину Льву Платоновичу. Слушая его, игроки за столом посмеивались. Бригадиром он был безлобным, карал только за халатную и недобросовестную работу. И в отличие от мастера Кулибякина на настольные игры смотрел сквозь пальцы, а в обеденный перерыв сам садился перекинуться в картички или сыграть в домино. За такое отношение в коллективе его уважали не на словах. Он закурил и еще с минуту, наблюдал за ходом игры. Костяшки домино сухо щелкали об столешницу, пирамид и спичек за выигранные очки медленно подрастали. Как только Кулебяга придет, сразу закругляйтесь. Сразу же. Напоследок предупредил Олег игроков и ушел в комнату отдыха дежурных электриков. Ему было 35 лет. Он и выглядел на свои годы. Жилистый, среднего роста, темноволосый мужчина со славянскими чертами лица. При ходьбе он слегка припадал на левую ногу. В юности в одной из драк ему ножом повредили сухожилия. Тогда же к нему приклеилась кличка «Хромой Тимур». И еще на левой руке у него не хватало мизинца, которые ему оттяпали уже вполне сознательно и в те же годы. Кроме этого, каких-то особенных примет у него больше не было. У дежурных электриков он сел за стол и придвинул к себе допотопный телефонный аппарат, просто поражавший своей долговечностью. «Привет, как дела?» – спросил, когда его жена Татьяна сняла трубку. Гимка со школы вернулся, опять с двойками. «Олег, у нас гости!» – перебила его Татьяна, а это случалось с ней очень редко. Кто? Снова свидетели? Я же сказал, чтобы духу их не было. Он имел в виду свидетели Иегова. В свое время под гнетом жизненных обстоятельств Татьяна попала под их влияние. И даже сейчас, спустя годы, они все еще пытались затянуть ее обратно. Это не свидетели, Олег. Сказала Татьяна таким голосом, что у Олега сердце юкнуло. Ты как-то рассказывал о Марине Полянской. Блять, выругался Олег. Чёрти ее принесли. Тебе бы сегодня пораньше домой отпроситься. Она такого рассказывает, Олег. И он понял, что еще немного и жена расплачется. «Гони ее!» «Я даже представляю, что она могла наплести!» Яро выговорил Олег. «В общем, так. Я сейчас с Колюбякой поговорю и приеду». «Олег, ты не понимаешь!» — сказала Татьяна. «Она...» «Да чего я не понимаю?» «Теперь уже он перебил жену. Она наркоманка. Я удивляюсь, что она до сих пор ласты не склеила». «В том-то и дело, что жить ей осталось, недолго вслипнула Татьяна». «Глупенькая ты моя!» — уже намного мягче сказал Олег. «Веришь всему, что тебе говорят?» «Не в этом дело». «А в чем же тогда?» «Она рассказала мне о вашей дочери». «Что?» «О какой дочери?» «На мгновение у Олега в глазах потемнело». «О чем ты говоришь, Тань? Не было никакой дочери. Она врет в наглую. Не знаю, зачем, но она врет». «Приезжай домой, Олег. Я тебя жду». И Татьяна повесила трубку. «Твою-то мать!» Олег закрыл глаза ладонью и замер. Телефонная трубка из его рук со стуком упала на стол. В прострации Олег находился минуты две, он просто сидел и ни о чем не думал. Перед его глазами не мелькали картины прошлого, а все, что он слышал, было стуком костяшек и взрывами хохота, доносившимися из лесарки. Но что-то с ним произошло в эти минуты. Когда он вышел из забытия, сквозь добродушную маску, к которой все успели привыкнуть за долгие годы, просвечивала личина совершенно другого человека, жесткого и даже жестокого. Он аккуратно положил трубку на рычаг и вышел на улицу. Над его головой хмурилось январское небо. Зима выдалась теплая, сморочная, морозов почти не было. В городе снег покрылся слоем копоти от выхлопных газов, а на заводе его и вовсе почти не осталось. Это мимолетно напомнило Олегу то время, когда он бывал по зиме в азиатских республиках бывшего СССР. Там было также ветрено, промозло и неприглядно. «Не может быть, чтобы все вернулось», – неожиданно подумал он. «Это невозможно». Марину Полянскую он не видел больше десяти лет, когда-то судьба свела их, но молодые и глупые, они так ничего и не поняли, сошлись не понимая и так же не понимая расстались, и когда он случайно встретил ее в мае девяносто шестого года, их уже ничего не связывало. В то время он успел забыть о прошлом, обзавелся с женой, детьми и превратился в обывателя, а Марина так и не вырвалась из порочного круга. Эта встреча произвела на Олега двоякое впечатление, словно он увидел тот мир, в котором мог жить, не думая о завтрашнем дне. Теперь, кроме детей, жены и трехкомнатной квартиры, у него ничего не было. Честно, заработанных денег хватало только на необходимые вещи. По сравнению с ним Полянская выглядела принцессой княжества Монако. «Тим, миленький!» Она повисла у него на плечах. «Сколько лет? Сколько зим? Под какой камень ты заполз? Не видно, не слышно?» «Аккуратней!» Олег стряхнул ее в себя. На руках он держал годовалого ребенка. В то время он был женат по первому разу на Ирине, матери его первенцев, дочери и сына. «А чей это такой карапуз?» Марина с поцелуями полезла к ребенку. «Папин, сынок?» «Папин, какая милашка! Дай подержать!» Она пьяно посмотрела на Олега. «Ну дай! У меня ведь тоже есть дети. Я знаю, как их на руках носят». «Только носят?» — усмехнулся Олег. «Ты выросила хотя бы одного из них?» «Кто тебе такое сказал?» Марина вплотную придвинулась к нему. В ее глазах разлагался героин. «С кем ты разговаривал?» «Олег, в чем дело?» — вклинилась в их разговор Ирина. С дочкой Сашеньки она заходила в магазин. «Здравствуйте». Ирина посмотрела на Полянскую. «Это...» Олег подумал, как представить ее супруги. «В общем, это Марина, моя одноклассница. Это моя жена Ирина. Познакомьтесь». Полянская с улыбкой посмотрела на него, потом перевела взгляд на Ирину. «Очень приятно познакомиться. Такая встреча. Я сейчас живу в Канаде. Знаете, бизнес и все такое. Замуж удачно вышло, да. А на родину все равно тянет. У меня здесь осталась масса знакомых одноклассников». «Извините, нам нужно идти». В ее словах Ирина с сердцем почувствовала какой-то подтекст. А Полянская неожиданно шагнула к ней и провела ладонью по щеке. Как интересно улыбнулась она. «Ирина, вы мне кого-то напоминаете». Сходство между ними на самом деле было. Олег только сейчас заметил это. Если бы Полянская не покрасила волосы в цвет вороного крыла, это стало бы очевидно не только ему. Ирина отшатнулась от нее, а Марина улыбнулась Олегу. «Тим, я все поняла». «Идем, Олег!» Ирина потащила его сквозь толпу на другой конец площади. Был воскресный день, туристы и зеваки толпились возле лотков с сувенирами и широких лестниц, ведущих в храм. «Кто она такая? Что-то я эту бабу не видел на твоих школьных фотографиях», – выговаривала Ирина. «Скажешь ты мне, наконец, хоть что-нибудь?» – не выдержала она. «Ну что ты молчишь?» «Мы учились в параллельных классах», – соврал Олег. «Нет, Швецов, ты врешь мне. Не похоже, вы на одноклассников. И знаешь, кого она напоминает?» «Меня? Ты обалдел, что ли? Что ты вечно накручиваешь? Да с тобой ни одна не сравнится!» И он врал еще что-то, а сам думал о том, что Маринка так и осталась красавицей. После этой встречи воспоминания еще кипели в нем какое-то время, но незаметно все сошло на нет, и жизнь пошла своим чередом. Единственным и неприятным следствием этой встречи стало недоверие зародившееся между супругами. Со временем оно лишь крепло и внесло лепту в их разрыв, но это была уже совсем другая история. А сейчас Марина была в его доме и неизвестно, что успела наплести Татьяне. Олег стиснул зубы и огляделся по сторонам. Обычно Кулебякин к этому времени уже возвращался с обеда, но сегодня он то ли задержался, то ли Олег торопил время. Он прошелся вдоль фасада мастерских, притопывая кирзовыми ботинками по сырому асфальту. В воздухе съелась водяная пыль. Олег отбил чечетку, припадая на левую ногу, даже попрыгал на месте и все-таки не выдержал. Пошел навстречу мастеру. Встретились они на полпути от электроцеха до столовой. «Лев Платунович, меня срочно нужно домой», — сказал Олег мастеру. «Я догоню вас», — кивнул Кулебякин своим спутником. «Что случилось, Олег?» Жена позвонила. Незваная гостья объявилась у нас. «А до вечера гостья подождать не может. У нас ревизия на 12-й подстанции. Из первого цеха звонили. В машинном зале у них какие-то проблемы». «Лев Платунович, таких гостей глаза бы мои не видели». «Понятно», — кивнул тот. «Я заявление завтра напишу задним числом». «Не надо мне от тебя заявление», – махнул рукой Кулебякин. «Иди». Спустя сорок минут Олег нажал на кнопку звонка своей квартиры. Дверь открыла дочь Саша. Молча посмотрела на отца и ушла в свою комнату. Видимо, она тоже недавно пришла из школы. «Привет, дочка», – сказал он и вслед. «Она очень похожа на тебя», – донесся из гостиной голос Полянской. «А вот на мать она совсем не походит. Я ведь помню твою Ирину». Олег замер посреди прихожей с кепкой в руке. В конце коридора стояла Татьяна. Она смотрела на него широко открытыми глазами. «Об этом не вам судить», – долетел из-за закрытой двери взвинченный до предела голос Сашеньки. «Не вам судить, на кого я похожа. Я сама на себя похожа». Олег снял сапоги и прошел в гостиную. «Зачем ты так?» – спросил гостью. «Это правда, Тим?» – по худому лицу Марины скользнула тень улыбки. «Не называй меня этой собачьей кличкой. У меня есть имя». Олег. Приятно познакомиться, Олег. Улыбнулась Полянская. Выглядела она неважно. Видимо, на самом деле была серьезно больна. Она часто моргала, словно веки были слишком тяжелы. И кажется, не могла сфокусировать взгляд. Ее глаза все время съезжали то в одну, то в другую сторону. Может, поцелуем со знакомого, она. Такую красотку нельзя не любить. Что с тобой, Марина? Олег сел рядом с ней. Отдаю долги прошлому, ответила она. Ты больна. Тебе не по гостям надо шляться, а в постели лежать. Олег сколько ни старался, но так и не смог поймать ее ускользающий взгляд. Меня Бог покарал. Тебе ли не знать этого? А от кары Божьей спасения нет. Мне-то откуда знать, покачал головой Олег. Чем болеешь? Чем я только не болею, Тим. Тень улыбки снова скользнула по ее лицу. Выглядишь на самом деле хреново, кивнул Олег. Да, Веселье закончилось. Зачем приехала? Что-то здесь забыла. «Не обижай меня», – голос у Марины дрогнул. «Я только хотела увидеть тебя, потому что наша дочь умерла». «Прекрати!» – с яростью выдохнул Олег. Он был готов к чему-то подобному. «Что ты плетешь? У тебя совсем мозги от дури спеклись? Какая дочь? У нас с тобой не было детей!» Говорил он это так, чтобы не услышала Татьяна. Хотя знал наверняка, что Полянская уже наговорила ей бог ведь что. «Да, да, да», – затрясла головой гостя. «Но ты ничего не знаешь. Ты сбежал от меня. Ты бросил меня, Тим». «Ради бога, не называй меня этим именем!» Снова взорвался Олег. Откровенное вранье Полянской лишило его остатков самообладания. «Хорошо, Олег, я больше не буду». Часто закивала она. «Но у нас с тобой была дочь. Ее звали». «Подожди». Олег встал и закрыл дверь плотней. «Ее звали Машей». «Знаешь, мне это уже надоело». Снова перебил ее Олег. «Зачем ты врешь?» «Объясни мне, что ты выгадаешь с этого? Что?» «Олег, это правда». Немного успокоившись, сказала Полянская. Мужчина может не знать, чьих детей воспитывает, но женщина всегда знает, от кого носит ребенка. Я тебе не верю. Если бы это было так, ты бы меня жизнь отравила много лет назад. Полянская вздрогнула. Нет, Олег. В то время я смотрела на мир совсем другими глазами. Маша родилась 17 марта 89 -го года. Олег закрыл глаза ладонью и покачал головой. В то время я была только с тобой, Олег. Ты можешь мне не верить, но это так. Я не знаю, что думать. Я не знаю, что сказать. Олег встал с дивана и подошел к окну. Я понимаю, как это для тебя неожиданно. Но я не могла не сказать тебе об этом. Жить мне осталось немного. Вот ее фотография, посмотри сам. Она протянула ему глянцевый фотоснимок. Сердце тебе подскажет, твоя это дочь или нет. Олег взял фотографию и вновь отвернулся к окну. На него задумчиво смотрела девушка с короткими русыми волосами. И Олег почувствовал на своих щеках слезы. Это был его ребенок. «Три женщины подарили ему детей, сходство между которыми было поразительно». «Но как же так?» – прошептал он. «Почему?» – Олег посмотрел на Полянскую. «Неужели в течение семнадцати лет ты не нашла времени, чтобы послать мне весточку?» «Шутишь?» – гость усмехнулась. «Ты бы все равно не поверил. Ты ведь только что проклинал меня. Я вышла замуж и больше не заморачивалась. После Маши я родила еще двух сыновей». «Что с ней случилось?» – перебил ее Олег. «А ты как думаешь?» «Кажется, Полянская начала моргать еще чаще». «Я не думаю, Марина, я спрашиваю». «Передозировка». «Господи». Алекс снова посмотрел на фотографию дочери. «Господи, все деньги ваши бешеные. Все вам мало было. Ты понимаешь, что убило ее собственными руками. На мгновение силы оставили его, и он опустился на пол тут же возле окна. И я к этому руку приложил. Чем я лучше вас?» «Ничем». «Вообще-то, когда я ехала к тебе, тут думал о сочувствии». «Ты думала, что жалеть тебя буду?» – переспросил ее Олег. «Ты думала, в жилетку мне поплакаться?» «Вот что Полянское. В смерти нашей дочери виновата ты. У тебя был выбор тогда на Урале. Помнишь, я предложил тебе послать все к чертовой матери, но ты же жадная. Как ты могла бросить все это? Пошла вон из моего дома. Видеть тебя больше не могу». Марина сидела на диване без движения. Только веки ее трепетали, как крылышки мотылька. «Ты так ничего и не понял», – спустя минуту сказала она. «Не было у меня никакого выбора. С того самого момента, как я сделала первый вдох, за меня все решали другие. Но если бы ты остался тогда со мной на Урале, все могло быть иначе. Ты думаешь, наркотики отняли у меня жизнь, дочь, и отниму сыновей?» «Нет, это сделал ты. Ты струсил. Ты предал меня, Тим». «Нет, в тот вечер ты предал всех нас!» Олег покачал головой. «Ты бредишь. Мы никогда не понимали друг друга и не поймем теперь». Они надолго замолчали. Было хорошо слышно, как в спальне Татьяна пеленает трехмесячного Максима. Было слышно, как Саша разговаривает в своей комнате по телефону. Но как только Полянская надумала что-то сказать, Олег опередил ее. Вот и славно. Вот и поговорили. Идем, я провожу тебя. Ты ведь на машине приехала? Да, меня привез Стас. Ну все еще с тобой. Какая преданность. Иногда самые близкие, те, о ком мы вообще не думаем. А предают только родные. Ты ведь знаешь это. До свидания. Друг другу мы все сказали. Лучше займись своим здоровьем. Деньги в могилу не унесешь. Спасибо за совет, усмехнулась Полянская. Она с трудом поднялась с дивана, высокая, истощенная, с бегающим, нездоровым взглядом. Она напоминала мертвеца, вернувшегося с того света. И Олег был вынужден взять ее под руку. Помнишь, как мы любили друг друга? Неожиданно спросила она. Нет, уже не помню. В этот момент Олег испытывал к ней непреодолимое отвращение. Почему так происходит, Тим? «Это жизнь, никто этого не знает», — ответил Олег. «Они вышли в коридор». «Ты бы хотел вернуть все назад?» — продолжала она. «Нет, ни в коем случае. Сейчас я знаю, что такое счастье. Тогда я не знал этого. Сейчас у меня есть все, и мне нравится такая жизнь. А я хочу вернуть все». Полянская вдруг остановилась и замерла. «Мы были такими юными». Ее глаза наполнились слезами. «Маша была такой красивой». «Ничего уже не изменить. Это жизнь». «Олег, а чай?» Татьяна вышла с кухни. «Марина, проходите к столу». «Марине пора уезжать», – остановил супругу Олег. «Танечка», – Полянская посмотрела на его жену. «Берегите своих детей, себя берегите. До свидания». Я сейчас вернусь кивнул Татьяне и Олег. «До свидания», – уже машинально прошептала она, провожая их взглядом. На лестничной площадке они столкнулись с соседом Шевцовых Ильей Степановичем Борисовым. Тот бодро поднимался по лестничным маршам. Его лицо было обезображено ожогами. «Здравствуй, Олег». «Здорово живем, Степаныч!» Тетя в гости приезжала. «Здравствуйте, уважаемая!» Илья Степанович кивнул Полянской. «Берегите себя! За здоровьем нужно следить! Удачи, Олег!» Он на прощание махнул рукой. В лифте они слова не проронили. Также молча вышли из подъезда. машину Сенцова Олег определил сразу. Высокий джип черного цвета бросался в глаза. Тем более, увидев хозяйку, Стас вышел из него. Олег не заметил, как Полянская кивнула телохранителю, и тот надел замшевые перчатки. «Здравствуй, Стас!» – кивнул Олег старому знакомому. «Давняки не виделись?» «Здравствуй!» – Сенцов протянул ему для пожатия руку. «А ты почти не изменился!» – усмехнулся Олег. «Все-таки уже белоручка. Он пожал протянутую руку и почувствовал легкий укол в центре ладони. И все понял. «Ах ты!» – только и успел сказать и рухнул, как подкошенный навзничь. В этот миг над ним вспыхнуло балетное уральское небо. Говорят, в последнее мгновение душа отлетает в тот мир, где она не успела закончить что-то очень важное. Солнце коснулось ломаной линии горизонта, а там где встречались вода и поросшие лесом холмы, как по волшебству налился золотой пузырь, казалось еще мгновение, и он лопнет, заливая кипящим металлом все вокруг. Но спустя мгновение пузырь не лопнул, а превратился в солнечную дорожку, заскользившую по волнам, и на закате словно время остановилось. Суматошный человеческий мир». Окутала плотная, почти осязаемая тишина. А по улицам города, раскинувшегося в долине среди холмов, поползли длинные тени. Олег обнял Марину и притянул к себе. «Я больше не могу так жить», — сказал он, вместо того, чтобы повторить слова любви. «Давай бросим все и исчезнем». «Ты шутишь?» — рассмеялась она. «Стас найдет нас уже через два дня». Олег посмотрел на ее водителя. Тот стоял вдалеке, облаготился на крышу «Волги» и со скучающим видом наблюдал за ними. «Ты понимаешь, что мы с тобой попали в западню?» Олег посмотрел на нее так, словно хотел взглядом достучаться до сердца. «Потерпи еще немного, Тим. Через неделю я поговорю с отцом». «О чем?» «Твоему отцу проще убить меня, чем согласиться на свадьбу». «Я прошу тебя, потерпи еще немного», — повторила она. «Очень скоро ему не останется ничего другого». «Нет, Марина, я больше не могу ждать. Ты или со мной, или остаешься со всем этим», — сказал Олег. «Решать тебе». «Тим, нельзя же так!» Она посмотрела ему в глаза. «Посмотри на меня! Что ты хочешь услышать от меня?» «Слово «да», но это невозможно. Ты сам все понимаешь». «На нет и суда нет!» Олег выпустил ее из объятия. «Я не говорила такого, Тим!» «Прощай!» Олег отвернулся от нее и пошел вниз, прихрамывая на левую ногу. «Тим, подожди! Я должна сказать тебе!» Крикнула ему вслед Марина. «Не нужно. Я не взял себе ни копейки. Все ваши деньги в сумке рядом с тобой. Не ищите меня. Я постараюсь, чтобы меня никто не нашел». «Олег! Да подожди ты, Олег!» Уже в голос закричала она. Он в последний раз оглянулся и помахал ей рукой на прощание. «Постой же ты, дурак!» Уже не крикнула, а едва прошептала она. «У нас с тобой будет ребенок!» Она посмотрела на захотящее солнце, в это мгновение постигая своим и юным сердцем безудержный и жестокий к человеку ход времени.